«Почему же сержант Ласситер должен догадаться вскрыть доски пола? Он будет слишком занят вашим трупом, чтобы додуматься искать другое. Надеюсь, вы не думаете, что я глуп настолько, чтобы прийти один?» Спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал увереннее, чем я себя на самом деле чувствовал. «Вы попались, миссис Ван Блейк. У меня все необходимые улики. Рассказ уже написан». Если со мной что-нибудь случится, мой коллега перешлет эту писанину в Crime Facts, а там ее напечатают. Она грубо рассмеялась. «Вы ожидаете, что я вам поверю?» «Я могу вас убедить. Мы могли бы заключить сделку. Конечно, я не лещу себя надеждой, что вы не застрелите меня, как это проделали с Диланом. Для вас не составит труда поднять доски и бросить меня к нему за компанию». Я не заключаю сделок. Я могу доказать, что вы убили своего мужа. Не хотели бы вы об этом послушать? Вы не можете этого сделать. Вокруг ее рта появился белый ободок. Я увидел, как напрягся палец на спусковом крючке и с тоской ощутил, что она готова выстрелить. Представьте себе, могу... Слова с большим трудом вываливались у меня изо рта. Суть дела сводится вот к чему. Ройс желал получить клуб «Золотое яблоко». Ваш муж не продавал его. Вы были любовницей Ройса и хотели ему помочь. Вам также хотелось присвоить деньги вашего мужа. И вот вам пришла в голову отличная мысль убить его. Старая сказка. Одним быстрелом двух зайцев. Впускай он ослабился. Она слушала. «Вы знали, что в случае, если ваш муж умрет насильственной смертью, первое подозрение падет на вас», — продолжал я. «Для этого были мотивы. 5 миллионов долларов одних мотивов». Замышляя убийство, вы хотели остаться в стороне. И когда Ленокс Хартли привел к вам Фрэнсис Беннетт, чтобы позировать для вашего портрета, вы нашли конкретный способ для исполнения своего плана. Фрэнсис была похожа на вас фигурой и цветом волос. Через несколько дней вы собирались в Париж. Самостоятельно со всем справиться вы не могли, поделились своим планом с Ройсом. Его гонораром был клуб, за эту цену он вошел в дело. Возможно, вы уже пробовали убедить его самому обделать это дело, но он тогда еще не был убийцей и уклонился. Если уж вы решились на это дело, то именно вы становились главным его исполнителем, поскольку ваше алиби было безупречным. Я остановился, чтобы спросить. «Я не слишком быстро говорю. Как вам нравится мой рассказ?» «Не думаете ли вы, что вам кто-нибудь поверит?» Насмешливо ответила она. «Вы же ничего не можете доказать. Давайте все же сделаем еще шаг или два вперед, прежде чем доберемся до доказательства», предложил я, не спуская глаз с пистолета. Ройс добился доверия Фрэнсису. Он вскружил девчонке голову своей мнимой любовью. На случай неудачи он должен был быть осторожен. Встречался он с ней тайно, так что, если бы дела приняли нежелательный оборот, он оказался бы ни при чем. Поскольку Фрэнсис должна была заменить вас в Париже, узнав об убийстве мистера ван Ланблейка, она поняла бы, чьих рук это дело, поэтому о ней следовало позаботиться, как только она сыграет до конца свою роль. Ей было необходимо исчезнуть. Эта операция должна была быть проделана на высоком профессиональном уровне с помощью бочки с цементом. Ройс знал парня, способного выполнить подобное поручение. Он пригласил Хэнка Флеминга, убийцу из Фриска, и показал ему Фрэнсис. Все предстояло исполнить по возвращении Фрэнсис из парижа. План начал притворяться в жизни. Ройс сочинил какую-то басню о том, что вам необходимо остаться.